Стелла Грей. Кристина против миллиардера. Читает леди Арфа. Я шла по старой хорошо утоптанной тропинке между деревьев, и ноги заплетались друг о друга. мне было так плохо, что казалось, если остановлюсь мигом у подо на колене и закричу одну единственную заезженную фразу: "За что?" Но ну, не может бесконечно сыпаться гадость на одного человека, не может. Я так думала раньше. А теперь всё стало совсем скверно. Потерять работу будучи матерью-одиночкой это было моим самым страшным кошмаром, и он сбылся. Максимка слишком долго болел в последний раз, и сегодня, отvedя его в сад, я выслушала нагоняй от воспитательницы. 3 месяца неуплаты. Надеясь всё наверстать, набрав смен без выходных, я помчалась на работу и получила устную инструкцию от начальника о том, Как писать заявление по собственному желанию? Если не хотела неприятностей, которые он мог организовать, нужно было уходить с миром. Людка со Светкой спорили с ним, с пеной у рта девчонки доказывали, что пойдут в суд, доказывая свои права, и он пожалеет, а я я сломалась в тот момент. мы с Максимом оказались просто двумя мелкими рыбками, выброшенными на берег и медленно умирающими без необходимой живительной силы. Денег, будь они прокляты. Цинишка в свои 4 с небольшим не понимал всей серьёзности ситуации, но и он слышал, как арендодатель нашей квартиры ругается с мамой за просроченный месяц. Я старалась оградить единственного дорогого человека от свалившихся проблем, но это становилось всё тяжелее. Мир, прежде прекрасный, играющий всеми цветами радуги, словно свихнулся, навалился на меня, заставляя задыхаться. Передо мной возникло дерево. В буквальном смысле. Тропинка резко вильнула в сторону, а могучий дуб заставил остановиться. Я бессильно посмотрела на него, привалилась, обняла и тихо-тихо всхлипнула. Нельзя было давать волю слезам, нельзя. Слабости нельзя давать волю. Никогда. Новый всхлип был громче. Плечи дрогнули, поникли. В груди разрасталась боль, как чёрная дыра. поглощая всю радость, всю любовь, всё хорошее, что я берегла и хранила в себе, плотнее прижав лоб к коре дерева, я собиралась закричать на разрыв и плевать на то, что в парке где-то совсем неподалёку бродили люди, безразличные к чужому горю, занятые только собой и своими делами, а я одна. М -м -м. вырвалось из плотно сжатых губ. Как же это? Совсем нет сил противиться удушающей тоске. И так страшно. Так. Я вздрогнула, что-то коснулось моей ноги, осторожно, но настойчиво. Дрожь прошла по всему телу, отрезвляя и возвращая в реальность. Посмотрев вниз, я ошалело уставилась на небольшой наглый комок на четырёх лапках с кучей складок. Он не просто стоял рядом с моей туфелькой. Нет. Эта маленькая, божьё тварь с бабочкой прикреплённой прямо на ошейник, примерялась, чтобы нагадить на меня. Это что такое? Сиплым, едва слышным голосом проговорила я. Кхеш. Кашлянув, прочистила горло. Псина засунула выволенный до этого язык в пасть и вскинула голову, недоуменно на меня посмотрев. Кхеш! повторила я. Ты? Он вшёл. Фрр... Неуверенно ответила мелкая, чуть кудрявая собачонка. Фрр... <к <к <_ Qiao> Показала я ей, что тоже умею рычать, причём с нотками истерии. Пёс проникся, отступил на пару шагов, склонил голову в одну сторону и снова вывалил язык. "Иди, иди!" Я замахала руками, вытерла одинокую слезу, сбежавшую из глаз. "А не то!" Договорить не успела, потому что меня перебили. Красивый и низкий мужской голос громко вещал откуда-то из-за моего уже родного дуба. "Сгинул куда-то." Я тебе говорю, этот пёс сведёт меня с ума раньше, чем она сдастся. Мне кажется, не так уж он ей нужен этот секун. Погоди, позови его. Термик. Терминатор. Где ты? Эй! Нет его. Может, украли? В голосе мужика послышалась плохо скрываемая надежда. Я посмотрела на собаку рядом с собой. Тот сел на попу и оскалился, будто улыбаясь. Терминатор. Ты ли это? Да знаю, знаю, продолжил тем временем говорить неизвестный из-за дерева. Найду его сейчас. Он меня заставил тачку остановить у какого-то занюханного парка, сколил полдороги просился. Я решил, что ещё чуть-чуть и испоганит кожу на сиденьях в салоне. Слушай, найди мне кого-нибудь смотреть за ним, гулять там, кормить. Мне эта псина сейчас как кость в горле. И повара с уборщицей найди. Я задолбался жрать еду на вынос. И что, что ресторанное? В своём доме я хочу уюта и покоя, а не приходящего доставщика с кастрюльками. Или работай, Денис, или пойдёшь дальше искать новую профессию. Совсем рядом сломалась веточка, зашелестела трава. Я проводила задумчивым взглядом мини-терминатора, обогнувшего дуб и вставшего так, чтобы его не было видно хозяину. Денис, ты меня услышал? Мужик появился слева. Красивый, ухоженный, лащёный даже, высокий, манерный, в идеально сидящих брюках и голубой рубашке, к которой сразу захотелось подойти и стряхнуть невидимые пылинки. Причёска классическая, волосок к волоску. Пальцы длинные, удерживающие кожаный поводок. Ботинки блестят на солнышке. Обслуга должна быть проверенной и вышколенной. Эта Мегера не отдала мне даже поле, хотя терпеть не может его ст렙ню, вечно жалуюсь на слишком высокую калорийность. Ищи, Денис, не разочаровывай меня, или сам приезжай мыть чёртовы окна в моей спальне. Разговор был окончен, смартфон отключён, и на меня обратили внимание. Во взгляде ясных синих глаз чётко читалось недоумение, очень схожее с тем, как недавно смотрел на меня пёс. Добрый день. Опомнившись, я отошла от дубок, к которому прижималась. Отрехнув юбку от налипших на неё листиков, хотела зачем-то извиниться, будто уже чем-то провинилась перед этим напыщенным типом. Но он отвернулся, даже не думая продолжать столь странно начавшийся разговор. Терминатор! позвал громко мужчина, быстро проходя мимо и удаляясь от меня. Иди сюда, дружище. Какой же он вам дружище? От обиды потянуло извизг. Сбежал и не показывается. Так себе дружба. Мужик остановился медленно повернулся. "Расстите?" Он чуть наклонил голову набок и снова безумно напомнил того самого пса, а мне опять стало неудобно. А ещё в душе вспыхнула новая призрачная надежда. "Я говорю, что знаю, где ваша собака, и это несомненный плюс, так ведь?" Шагнув вперёд, сообщила как воммоц головой прыгнула. "Послушайте, Я случайно услышала ваш разговор с неким Денисом. Вам нужны сотрудники в дом для уборки и готовки, а я как раз могу всё это. Брови мужчины чуть приподнялись. Честное слово, я сделала ещё шаг к нему, потом опомнилась и побежала за дуб, схватила завязжавшего недовольно терминатора и понесла навстречу с хозяином. Вот, это ваш мой Отозвался мужик, одинаково пренебрежительно рассматривая как пса, так и меня. А я нашла его это судьба, понимаете? Не совсем. Я умею выгуливать собак. Попробовала более основательно объяснить я. Знаю, чем их кормить, умею мыть окна, вытирать пыль, пылесосить, готовить тоже могу, вряд ли делаю это столь же виртуозно, как некий Польно. Отдайте мне его пса. У меня забрали собаку. Мужчина пристегнул к его ошейнику поводок, поставил недружелюбно поглядывающего на меня терминатора на землю и припечатал. Прощайте. Нет, нет. Вытирая руками слёзы, я стала догонять мужчину. Не нужно прощаться. Очевидно же, мы нужны друг другу. Незнакомец встал с толлбом и медленно обернулся. Весь его взгляд походил на небезызвестный смайл, два выпученных глаза. Я его в интернете видела. Что? Он ещё раз оглядел меня с головы до ног, нахмурился и как вердикт произнёс: Ваша нужность вызывает огромные сомнения. Вот видите, вы уже сомневаетесь. Ухватилась я за соломинку. Чёрт с ним, пусть считает меня неадекватной. В этой ситуации я ничего не теряю. У меня и так нет ни работы, ни денег. Так почему бы не вообразить, что я танк по имени Кристина, и мне срочно нужно идти в наступление. Вы только послушайте меня одну минуту, заговорила я со скоростью трещотки. Всего одна минута. Мужик хмурился, но не уходил. Вам нужна прислуга, мне нужна работа. Я трудолюбивая, аккуратная, внимательная, исполнительная. Список моих достоинств множился в геометрической прогрессии. Вы первая встречная, перебил меня хозяин терминатора. Вдруг вы нимфоманка, клептоманка или вообще маргиналка без рекомендаций? Есть, есть у меня рекомендации. Я полезла в сумочку, где лежала трудовая с сегодняшней датой увольнения, характеристика с работы, сам книжка, ну и паспорт. Вот, смотрите. Я сунула все документы мужчине в руки, а сама нагло забрала у него поводок, чтобы читать было удобнее. Незнакомец на микапешал, но, подумав чуток, открыл документы. Трудовую глянул без интереса, на характеристики и санкнижке задержался чуть дольше, но промолчал, а вот паспорт изучал внимательно. Прописки в Москве нет, припечатал он. Только временная регистрация. Я снимаю комнату, тут же пояснила. Временную прописку сделала дальняя родственница. И у вас ребёнок? возмущённо перебил мужчина. Прозвучало так, будто у меня неизлечимая болезнь, и да до меня дотрагиваться нельзя. Маленький. Ну и что? тут же возмутилась в ответ я. Разве это плохо? Да. Коротко отрубил он и уже собирался забрать у меня пса обратно. Но прочитав в моём взгляде отчаянье, всё же пояснил: я живу за городом в большом доме, ценю тишину и покой, и моя прислуга должна соответствовать многим требованиям. Одно из таких, они должны быть тенями. Я не хочу ни видеть, ни слышать обслуживающий персонал, и уж тем более их шумных, надоедливых детей. Так что вы не подходите. Расовый не местная, и мужа у вас тоже нет, то и оставить ребёнка вам тоже не с кем. Секунды ушли у меня на раздумья. Казалось, этот мужчина мой последний шанс на выживание. Я готова была вцепиться в него руками и ногами, лишь бы не отпускать. Но мольбы вряд ли его тронут. Максимка очень тихий ребёнок. Принялась немного искажать правду я. Вы его не увидите и не услышите, обещаю. ноль реакции. Да что ж такое? Ну правда, что вы теряете? Не понравится моя работа, вы сразу можете меня уволить, и мы тут же уедем. Потом идите сами, ведь вы и ничем не рискуете. Мои документы вот они. Я ответственная, обещаю, что оправдаю ожидания. Терминатор у моих ног подбадривающе хрюкнул, мол, ты слышал, хозяин, бери пока дают. но мужик собачьего языка не знал, так же как и жалости. Я сказал: "Нет", твёрдо произнёс он, забирая собаку. Разговор окончен. У меня внутри всё упало. Отчаянье вновь навалилось на плечи, грозя погрести под тоннами уныния. Я сама не понимала, почему именно так расстроилась. Казалось, вместе с уходящим красавцем в дорогой одежде я теряю всё. Не зная, что ещё предпринять, не особо задумываясь уже над тем, что делаю, крикнула в удаляющуюся спину: "Я умею готовить борщ!" Мужчина продолжал уходить. Настоящий украинский! Показалось, шаг замедлился, и я пустила в ход последнее оружие с пампушками. Он остановился, поднял голову кверху, И пусть даже стоял спиной, но я отчётливо представила, как этот индивид закатывает сейчас глаза к небу. Впервые я встречаю таких назойливых людей. Донеслось до меня, и скорее всего, я пожалею, но испытательный срок 3 дня. Записывай адрес, куда нужно приехать сегодня к вечеру. Когда-то я думала, что богатые люди живут исключительно на Рублёвке. Но после, пожив в Москве подольше, поняла странную истину. Богатые живут везде и совсем не обязательно роскошно. Вот и мой наниматель, Орехов Артём Дмитриевич, так было написано на визитке, жил за 40 км от города. Прямых автобусов туда не ходило, поэтому добираться пришлось сначала на электричке до Подмосковного города Чехов. Затем от станции на автобусе, а после ещё полтора километра с Максимкой и вещами я шла пешком по дороге между молодых ёлочных насаждений. Благо, навигатор в телефоне вёл, и дорога была закатана в весьма качественный асфальт. Так что мой синишка не повис на моих плечах, а вполне успешно гнал вперёд на трёхколёсном самокате. Орехов оказался полностью прав, говоря, что оставить Максима мне не с кем. Вот и шли мы сейчас с ним в неизвестность в поисках лучшей доли. По контексту разговора с недовольным нанимателем я поняла, что мне будет положена комната, а значит мы с Максимкой вполне сможем ютиться на одной кровати, лишь бы не выгоняли. Максимка, моё любимое вихрастое рыжее счастье, четырёхлет отроду, был копией отца. Виктор, которого я когда-то безумно любила, нас оставил. Рождение сына сильно его изменило. Он просто оказался не готов отойти на второй план. Какое-то время я верила, что Витя опомнится и вернётся. А потом узнала, что у него появилась другая женщина. Тогда, поняв безнадёжность ожидания, я взяла сына и уехала. А Виктор и не держал, даже обрадовался. И судя по тому, что до сих пор уклоняется от элементов, мы ему по-прежнему не нужны. Мам, я устал, безапелляционно заявил сын, когда навигатор на телефоне показал, что впереди ещё 900 м до точки назначения. Давай ты меня покатаешь. Я засмеялась. Нет, малыш, сегодня мы поиграем в рыцаря, сопровождающего даму в длительном путешествии, и он просто не имеет права быть слабым, потому что слабые кто? Женщины. Обречённо кивнул сын. Вот именно. Но небольшую передышку мы себе позволить можем, хорошо? Хорошо. Пришлось сделать временную паузу на пути, сесть на баулу самой и примостить рядом Макса. О ведь нас сейчас кто, тот точно решил бы, что мы отбились от цыганского табора, потому что одинокая женщина с двумя набитыми под завязку полетееленовыми сумками В лесу и с ребёнком вряд ли бы вызвало у кого-то хорошие ассоциации. Но и без вещей ехать совсем не получалось. Хозяин съёмной комнатушки, не получив обещанную утром оплату, всё же указал мне на дверь. И был прав, ведь все сроки по договору сорвала именно я, а он и так жалел и не выгонял нас до последнего момента. Поэтому сразу после пар ко мне пришлось вначале забрать сына из неоплаченного сада, Благо оттуда, пока не вышвырнули. Написать заведующей заявление на недельный перерыв, а после бежать в съёмное жилище и собирать вещи. Набивать в сумку всё самое необходимое, а оставшееся просто вынести к мусорным бакам. Увы, приходилось делать выбор между важным и тем, от чего стоило избавляться. Немного отдохнув, мы двинулись дальше. Мам, я есть хочу. Опять начал Канючить Макс. Нам долго ещё идти. Я устал. А можно я поищу белочек в лесу? Придём скоро. Там покормлю. Нет, белочек нельзя, терпеливо отвечала я, примечая впереди огромные ворота. Зато у моего нанимателя живёт терминатор. Ух, какой! Мы вот с ним и поиграешь. Ух ты! протянул мелкий и, кажется, временно удовлетворился такой альтернативой, даже не особенно понимая, о ком мы говорим. Ворота и высоченный забор появились перед нами как в сказке, словно из-под земли выросли. Некоторое время мы с Максом поднимались в горку, и вот пришли. Из ворот к нам вышел охранник, уточнив, кто мы и куда. А после с пренебрежением осмотрев мои баулы, зацепившись взглядом за прионывшего Макса, сообщил, что о нашем визите его предупредили и пожелал приятного пути. Помощи он не предложил и даже приот так эмоции не стал, всем видом демонстрируя, что мы ему неприятны. Мам, кто это? спросил мой бесхитростный сын. Тот богатый дядя, у которого ты будешь работать? Нет, малыш, это такой же нанятый персонал, как и я, ответила громко, чтобы было слышно. Ему платят, чтобы он здесь стоял и не пропускал чужих. Он как рыцарь. Восторженно отозвался Макс. "Впечатляет. Замок Андраконов. Ну что-то в этом роде". Улыбнувшись, я подтянула пакеты соскальзывающие с рук и посмотрела вперёд, после чего замерла. Дом Орехова и правда походил на мини-замок, настолько роскошно и вычурно смотрелся. И как только мне его убирать? подумала с ужасом. Сколько ж помещений, сколько окон. Мам, какой дом огромный! Много там живёт людей. Сын пробежал чуть вперёд, забыв про усталость. Скорей, скорее! Ты чего так медленно? Я кивнула и поспешила за своим рыжим счастьем, мечтая только о том, чтобы Орехов владел этой недвижимостью лишь на четверть, а лучше её восьмой частью. Дорога вела через лесные насаждения, в конце которых оказалось, что дом ещё больше, чем я сначала представила. Окружала его лужайка с высокой, давно не кошенной травой и редкими статуями в виде полуголых мужчин и женщин. "Затем это, мам?" удивлённо спросил Максим, подбежавший к одной из них. В руках парнишка, одетый только в набедренную повязку, держал книгу. "Он какой-то знаменитый? Наверное," Отмахнулась я. Он здесь умер, и ему сделали фигурку? До меня не сразу дошёл смысл сказанного. "Ну, нет же, это просто для красоты", пояснила сыну. "Ну, чтобы было интереснее смотреть из окна. Идём, малыш". 15 широких ступеней привели нас к крытому крыльцу с вычурными узорами, украшающими перила и боковые арки. Огромная двустворчатая дверь была закрыта, и я решила на минуту остановиться. Прислонившись к стене, закрыла глаза, тихо проговорив: "Сейчас пойдём, Максим познакомится с дядей. Мама только переведёт дыхание. Хорошо?" Сжимая в руках пакеты, представила, как снова вижу перед собой Орехова, красивого, надменного и нетерпимого. Как он нас встретит? Не передумает? Не выгонит в ночь непонятно куда? Уф, сказала громко, отгоняя от себя плохие мысли. Но ну, вперёд. Распахнув глаза, посмотрела на то место, где стоял Макс. Его не было. А дверь в дом оказалась приоткрытой.